Глава пятая Успокоить своих не составило труда Повторил слова Задиры про кошмар и уверил, что все в порядке. Мне, понятное дело, поверили. Гвоздодер, как обычно, пошутил на тему впечатлительных лидеров, а Задира попросила не держать все в себе. И если хочется выговориться, сделать это. Прикрыв глаза, вновь прислонился к стене, стараясь не обращать внимания на отчетливый след от кулака рядом. Какое же отвратительное чувство! Узнать, что все твои воспоминания — фикция, наведенная кем-то а сам ты лишь осколок чьей-то ублюдской души. Верил ли я этому типу? Отчасти. Он очень много знал обо мне, в том числе и то, что я вижу сны воспоминания. И он даже назвал это одним из главных преимуществ. А еще стало понятнее, почему мне так везло в лабиринте на всяких тварей абсурдные задания и странные встречи. А вот в остальные сказки я пока верить не спешил. «Нет никаких альтернатив, кроме отключения системы?» «Это мы еще посмотрим. Достойно наградят, сожрав за компанию. Я практически уверен, если спрятавшиеся за лабиринтом люди еще живы, то они уже давно и людьми-то не являются. Отравление энергией душ, да еще на отрезке в несколько сотен, а то и тысяч лет, это не шутка». Даже подумать страшно, что там за чудища сейчас сидят. И открывать эту коробку Пандоры для всех нас будет, мягко говоря, высоким риском. Впрочем, не исключал я и того, что в итоге нам все равно придется лезть на тот технический этаж, о котором говорил призрак. Он отдельно упомянул, что в момент моего спуска туда сработает защита, сделав меня мгновенно врагом системы. И от отключения меня на время спасет только его печать. Несколько часов на то, чтобы найти зал, пробившись через автоматических защитников лабиринта и отключить его к чертям, выглядит как самоубийство, если даже не вспоминать про сомнительность утверждений, что нам не убежать от системы. Как же хочется хоть с кем-то посоветоваться, но нельзя. Известие, что со мной связалась во сне душа одного из создателей лабиринта, в лучшем случае будет воспринято как шутка, а в худшем Меня и сумасшедшим счесть могут. В любом случае в этом вопросе торопиться не стоит. Даже с учетом ограниченного времени. Во-первых, моих знаний по рунике все равно недостаточно для того, чтобы, как говорил осколок, спуститься на технический этаж. Во-вторых, стоит подождать результатов со взломом браслетов. Может так выйти, что вопрос решится сам, и никуда не потребуется лезть. Про вторую часть защиты печати, которая еще способна дать пинка даже божественному воплощению, можно не думать. Она была использована во время сражения с принцем-демоном. Уж Пострик-то в красках и крайне эмоционально рассказал протворившуюся тогда вакханалию, прямо обвиняя меня в причастности к этому. Так что это еще один аргумент спускаться на тех этаж только в самом крайнем случае. И насчет спускаться... После случившегося разговора у меня словно бы само по себе появилось понимание, как попасть на технический этаж. А именно, силой пробиться, как это я сделал во время своей не самой удачной практики с руническим плетением месяца три назад. Тогда система сильно всполошилась, обнаружив дыру в стене зала для тренировок. В общем, примерно так доступ и можно было получить. Главное, ударить в нужном месте. Я открыл глаза, окидывая взглядом нашу небольшую комнату. Задира и хвоя спали. Май о чем-то тихо переговаривалась со Славом, а гвоздодер стоял на часах. Моя внезапная вспышка их не побеспокоила. Тут часто у именованных случались подобные срывы. Кошмары мучили подавляющее большинство. Но как же это бесит. Уроды спрятались за защитой лабиринта, как черепаха в панцире. Захватили души миллиардов людей, а после использовали их для того, чтобы поддерживать систему, без возможности освободиться или уйти. Сколько смертей, бессмысленных надежд и фанатизма, обожествляющего сам лабиринт. А главная награда сильнейшим и умнейшим — жатва прямиком в сердце. Истинная благодарность. В таком свете все эти усиления, артефакты и прочее — выглядят как обычное вложение в которое мало того, что обязательно окупится, так еще и все равно вернется, так или иначе. При прочих равных мои планы не изменились. Мне, как и раньше, требовалось кровь из узнать больше информации по рунике, а еще разобраться с установленной на теле рунической печатью. И все это за оставшееся время до крайнего срока приглашения к сердцу. Грубо говоря, у нас еще есть чуть больше двух недель. Да, еще задачка. И в очередной раз у меня появилась мысль, чтобы все успеть, придется сделать невозможное. Лидер! Я все-таки задремал. Уставший разум отказался работать, и меня разбудил Слав. Пора выдвигаться. Мы решили не будить тебя, а часы дозора разделить между собой. Я покрутил головой, приходя в себя после такого неожиданного и глубокого сна без сновидений. Голова чуть кружилась, а глаза так и норовили закрыться, но усилием воли я заставил себя встряхнуться. Слабость во всем теле раздражала. А еще раздражало то, что мое состояние заметили и решили дать поблажку «это не дело». И что за черт? Обычно меня так вреди никогда не выбивало. А тут прямо хреново было не передать словами. Кивнул обеспокоенному Славу, что со мной все в порядке, и вытащил из карманного пространства тоник. Пускай это и не совсем правильно, вот так использовать столь сильное средство в подобной ситуации, но по-другому никак. Я в норме, давайте собираться. Сегодня у нас много работы. И это было действительно так. Второй уровень подземелья представлял собой вход в древнюю постройку, явно старше города на поверхности, в несколько раз. Предполагалось, что начало жатвы пошло из этого строения, скорее всего, когда-то принадлежащего кому-то из демонических планарных повелителей. У местных просто не было шансов, когда прямо на них под носом появились монстры. Второй уровень представлял собой странное зрелище. Небольшие, извивающиеся коридоры, похожие на норы, словно бы прорытые каким-то огромным червем, круглые, со склескими стенами. Маленькие пещеры, где обычно скрывались одна или две стаи монстров. И все это перемежалось с величественными каменными залами огромных размеров, с уходящими вдаль двумя рядами мощных колонн. Сами камни были черными, отражающими свет, словно бы сделанными из кусков обсидиана. Причем эти залы часто имели два, три, а то и четыре этажа. И быстро разобраться, на каком ярусе будет нужный проход, получалось далеко не у всех минованных. В моем случае, благодаря картографии, можно было не опасаться затеряться во всех этих переходах. Но вот продвигаться через такие залы было тем еще приключением, особенно когда в них находилась охрана. В этот момент навык снайперской стрельбы становился практически незаменим. Удобная позиция на среднем уровне огромного зала и я на пару с хвоей превращались в настоящие машины по уничтожению демонов. Твари даже не успевали подобраться к нам, как оказывались уничтожены. Даже не нужно было использовать метатель. Взрывные и разрывные болты, иногда усиленные руническим снарядом, превращали все движимое и недвижимое в фарш. Выстрел, пронзительная вибрация браслета, перезарядить. Краем уха, слыша, как очередной пылающий огненный шар с шипением устремляется к очередной группке демонов. И если мне из-за разницы в уровнях давало уже за твари не так много энергии душ, то вот наш маг отрывался по полной. Гвоздодер, Слав и Май стояли в проходе между ярусами и спокойно держали особо прытких тварей, уничтожая их своими мощнейшими способностями. Впрочем, это совсем не значит, что проблем у нас не было. Местные демоны были уже не чета монстром на поверхности и сумели пару раз неплохо так нас удивить, проведя крайне неприятные контратаки, воспользовавшись куда лучшим пониманием окружающей местности. Результатом этого стали ранения Слава и Май. И если вторая отделалась относительно простенькой царапинкой, то вот наш воин переднего края чуть не лишился своей руки. Сразу несколько особенно ловких и живучих тварей смогли использовать поток зала, чтобы добраться до группы, а затем просто спрыгнули им на головы. К сожалению, мое восприятие сработало на этот раз слишком уж поздно, и ребят предупредил чуть ли не в самый последний момент. Хорошо, хотя делались мы относительно просто. Задира смогла поставить на ноги нашего воина за полчаса. Но это напомнило мне, да и всей группе, что находимся мы совсем не на прогулке, так что расслабляться никак нельзя. К слову, если я правильно все понимаю, то уже очень скоро я потеряю возможность поднятия уровней в средних порталах. Не самая приятная новость. Но с другой стороны, сейчас это было уже и не так важно, на фоне приглашения лабиринта прогуляться к его сердцу. В таком бодром темпе я и сам не заметил, как у меня быстро заполнялся счетчик уничтоженных морфов, стремительно приближаясь к заветной тысяче убитых тварей. Когда же спустя пару часов такого продвижения я вызвал наблюдателя, то смог немного выдохнуть. Последний легко контролировал все пространство зала, и опасность повторения контратаки сильно уменьшилась. Пускай места тут было и очень много, но от взгляда моего помощника ничего не могло скрыться. Жаль, конечно, что здесь нельзя было использовать маяк Войда, чтобы восстанавливаться быстрее, да и раны залезать. Но ничего не поделаешь. Правила лабиринта или магии, черт его знает но их приходилось выполнять. Энергия жизни плюс 138 489. Общее уничтожение морфов в составе группы. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 630 из тысячи В процессе. Общее количество энергии жизни 492 347. Какая-то нереальная цифра. Пускай за весь день, включая нашу вчерашнюю охоту, но... Куда ее, черт возьми, потратить? Была у меня мысль наведаться в лучшие лавки внутреннего круга. В прошлый раз там продавались отличные вещички и присмотреть для себя нормальный головной убор. На мифический предмет мне, конечно, даже близко не хватит. Там миллионами суммы исчисляются. Но вот сильную легендарку вполне себе реально урвать. Можно даже поспрашивать с проклятием, хотя сомневаюсь, что у охотников такое водится. А еще мне опять практически перестали падать навыки и экипировка, что косвенно подтверждало мою мысль о том, что лабиринт начал считать меня слишком сильным для этого портала. У той же Хвои, по ее утверждениям, таких проблем не было. Впрочем, способности мусорного и обычного типа «Мне кажется, я уже мог бы солить». Так много их было в браслете. Замучишься их продавать на аукционе. Была еще такая функция, как передача выбитых способностей лабиринту в храме но я никогда ей не пользовался. Система выдавала просто грабительские вознаграждения даже за редкие и легендарные навыки, и моя жаба давилась от такого возмутительного грабежа. Пусть лежат в браслете, запас карман не тянет. Занятно, что большинство известных мне именованных размышляли примерно так же. До зала, где должны были находиться нужные нам руны, мы добирались 4 часа. Задержка была в основном из-за слава который так до конца и не восстановился после ранения. Демонический яд, даже после исцеления, поганая штука, сильно ослабляющая именованных. Благо, далеко не все демоны умели его использовать. Помимо этого я и сам старался действовать осторожнее, по максимуму используя возможности моего наблюдателя в разведке. «И вот для этого мы сюда шли?» В голосе Май явственно слышалось разочарование. «Как-то оно просто выглядит». «Это же самые обычные глифы». В принципе, я с ней был согласен. Руны в зале можно было назвать совсем простыми, базовыми, что создавали вязь защитного плетения. Если коротко, то этот зал предназначался для запечатывания какой-то энергии. Какой? Так вот, сразу и не скажешь. Но то, что ее уже тут не было, это точно. Пустышка. «Придется спускаться на третий этаж, лидер». С воодушевлением спросил гвоздодер, которого сильно заинтересовало описание местного босса. «Да, только запишу это плетение и двигаем дальше», — ответил ему, но тут же был прерван задирой. «Предлагаю немного задержаться тут», — сказала девушка, подходя к нам. «Хочу поработать над ранами Слава. Да и Май нужно на всякий случай проверить. Ей досталось меньше яда, но все равно». «Немного это сколько?» долго находиться посреди пуска и очищенного, но зала второго яруса мне сильно не хотелось. Имеет смысл идти к убежищу. Это которое в противоположном от нас месте усмехнулась целитель нет не нужно дай мне полчаса и продолжим. Прости край, что-то глупо вышло все, сказал слав принявший свое ранение слишком уж близко к сердцу. Его явно раздражал сам характер полученных ранений и особенно то, что нанесли их слабые твари, даже не элита, а рядовые демоны. По крайней мере, это уже в третий раз, когда он приносит мне свои извинения. «Бывает, заканчивай уже», — отмахнулся я от него, вытаскивая очередной тоник. «Нам все равно нужно немного отдохнуть». Оставив воина с задирой, я подошел к Хвое и Май, которые изучали небольшой участок стены зала, на котором были выведены руны. И если Май их просто разглядывала, не особо заинтересовавшись то вот наша слепая волшебница использовала совсем другой навык — внутреннее ощущение плетения. Можно сказать, альтернатива обычному взгляду с плюсами и минусами. И именно она разгадала, для чего эти плетения тут были выведены. «Это огромная батарейка. Аккумулятор энергии жизни», — выдала она после секундного молчания, повернув ко мне свою голову с повязкой, чего мне показалось, что девушка так смотрит на меня. Да, все так. Согласился с ней, после того, как сам осмотрел все плетение целиком. Только с небольшим уточнением. Это еще и магнит для энергии душ. Иными словами, кто-то из высших демонов пришел в этот город и заранее установил под ним ловушку, которая пожирала энергию душ. Тысячи и тысячи смертей. Столетия накопления сил, без каких-либо затрат. А потом просто бабах и под городом открывается портал в демонический план. Без магических навыков и способностей люди были обречены. Еще раз осмотрев плетение, я с удивлением заметил кое-что любопытное, что ускользнуло от меня раньше. Печати сосредоточения и конденсации энергии и магической силы. И эту штуку можно было использовать в моем собственном плетении портала. В теории я так мог напитать печати врат и даже использовать собранную энергию душ. Если разберусь, как вытащить ее из браслета, конечно. По моим предположениям, хранилась она именно там. Взять сильнейших именованных города и пожертвовать собранной ими энергией душ, чтобы создать и зафиксировать работу портала. Как по мне, это идеальное решение наших проблем с питанием врат. Осталось дело за малым. Разобраться, как это все воплотить в жизнь, меньше чем за месяц.